ДЕНЬ ГОРОДА Попытки московских властей утвердить в сентябре День Города в принципе по сезону верны. Андрей Балдин. Московские праздные дни. По вагону катилась бутылка. Только поезд набирал ход, она ласкалась пассажирам в ноги, а начинал тормозить, покатиться в другой конец — День города укатился под лавки, блестел битым пивным стеклом, шелестел фантиками. Мальчики ехали домой и говорили о важном, где лежит пулемет и как обойти ловушку на шестом этаже. Каждого дома ждал черный экран и стопки дисков. Они шли по жизни парно, мерясь прозвищами. Большой Минин был на самом деле маленьким, самым маленьким в классе. А маленький Липунов... Огромным и рослым ходил в армейских ботинках 45-го размера. Витек Минин любил симуляторы, а Саша Липунов — военные стратегии. Но в 13 лет общих правил не бывает. Мир внутри плоского экрана или лучевой трубки интереснее того, что вокруг. Они ехали в вагоне метро вместе с парой пьяных, бомжом, старушкой и приблудной собакой. Женский голос сверху сообщил об осторожности, и двери закрылись. «Следующая — Маяковская», и бутылка снова покатилась к ним. «А что там в тайфуне? Это про лодку?» — спросил Минин. «Это про войну. Там немцы наступают, я за Гудриана играл. Тот самое главное, как в спорте. Последние несколько выстрелов». По вагону прошел человек в длинном грязном плаще. Он печально дудел на короткой дудочке, тоскливо и отрывисто. Старушка засунула ему в карман мелочь. «Там самое важное — время рассчитать. Это как тетрис». «Да не смотри ты на него! У нас денег все равно нет!» Витек потянул Сашу за рукав. «Пойдем смотреть новый выход». Они вышли в стальные арки между родонитовых колонн, вслед за нищим музыкантом. Станция была тускла и пустынна. Посередине мраморного пространства стоял обыкновенный канцелярский стол. Музыкант подвел мальчиков к столу, за которым листал страницы большой амбарной книги «Человек в синей фуражке». «Это кино! Кино!» Витек обернулся к Саше, но никакого кино не было. Он повторил еще раз про вход, но их только записали в странную книгу, и музыкант повел мальчиков к эскалатору. Чем выше они поднимались по эскалатору, тем холоднее становилось. Наверху холодный воздух, ворвавшийся через распахнутые двери, облил их, как ледяной душ». Площадь Маяковского странно изменилась. Памятника не было, исчезли путепровод и дома напротив метро. Площадь казалась нарисованной. Стояла рядом с филармонией старинная пушка на колесах с деревянными спицами. Вокруг была разлита удивительная тишина, как в новогоднее утро. Снег неслышно падал на мокрый асфальт, и жуть стояла у горла, как рвота. Мальчики жались друг к другу, боясь признаться в собственном страхе. Два солдата подсадили их в кузов старинного грузовика, и он поехал в сторону Белорусского вокзала. Москва лежала перед ними, темна и пуста. Осенняя ночь стояла в городе черной водой Торфяного болота. На окраине, у Сокола, они вошли в подъезд, гулкий и вымерший. Музыкант-дудочник вел их за собой. Скрипнула дверь квартиры, и на лестницу выпал отрезанный косяком сектор желтого света — Высокий подросток молча повел Липунова и Минина вглубь квартиры. Такие же, как они, дети, испуганные и непонимающие, выглядывали из-за дверей бесконечного коридора. Сон накрывал Минина с Липуновым, и они заснули еще на ходу. От страха больше, чем от усталости, с закрытыми глазами бросая куртки в угол и падая на один топчан. Когда Большой Минин открыл глаза, то увидел грязную лепнину чужого потолка, Мамы не было, не было дома и вечно горящего светодиода под плоским экраном на столе. Были липкий ужас и невозможность вернуться. В грязном рассветном зареве неслышно прошла мимо Минина высокая фигура. Это вчерашний музыкант встал на скрипучий стул рядом с огромными от пола до потолка часами. Тихо скрипнув, растворилось стеклянное окошечко. Дудочник открыл дверцу часов. Он начал вращать стрелки... Медленно и аккуратно, через прикрытые веки, Большой Минин видел, как в такт каждому обороту моргает свет за окном, и слышал, как при каждом обороте с календаря падал новый лист. Листки плыли над Мининым, как облака. Минин зажмурился на мгновение, а когда открыл глаза, то никого рядом не было, только лежал рядом листок календаря с длинноносым человеком на обороте» и социалист Сен-Симон отворачивался от Минина, глядел куда-то за окно на свой день рождения. Пришел бледный Липунов. Он уронил на топчан грузное тело и принялся рассказывать. Это было не кино, это был морок. Никакого их мира не было в этом городе. На улицах ветер гонял бумаги с печатями, потерявшими на время силу. Неизвестные люди с испуганными лицами грабили магазин на углу. Липунов взял две банки сгущенки, потому что взрослые прогнали его, и вернулся обратно. Квартира оказалась набита детьми. Одних приводили, других уводили. И пока не было этому объяснений. Липунов, книжками брезговавший, предпочитал кино. Теперь он строил соответствующие предположения. В комнате шелестело что-то о секретных экспериментах, секретных файлах. «Мы мировую историю должны изменить», «Эта вселенная нами руководит. Гоме... Гома. гомеостас!» Но все эти слова были неуместны в холодной пыльной комнате, где только часы жили обычной жизнью, отмеряя время чужого октября. Липунов был похож на хоббита, нервничающего перед битвой с силами зла. Где Гендальф, а где Саурон, было для него понятно изначально — «Где Гендальф, а где Саурон?» Было для него понятно изначально, но вдруг он хлопнул по топчану. «Слушай, а мы ведь выстрелить не сумеем. Тут ведь на всю Красную Армию ни одного автомата Калашникова. Ты вот винтовку Мосинскую в руках держал? Ну а зачем мы им? Зачем, а?» Что-то запищало в куртке Минина. Он бросился глядеть. От того, что консервный электронный звук казался вестником из родного прошлого или теперь будущего. Это пищал, засыпая навек мобильный телефон. Всю ночь он искал несуществующую сеть. Минин отключил телефон и поставил его на полку в изголовье Топчина, стараясь забыть о нем. Именно в этот момент он понял, что возврата не будет. Минин с Липуновым понемногу изучали квартиру. В одних комнатках их встречали испуганные детские глаза — В других было пусто, а в дальней темной комнате Минин обнаружил странные баллоны, дымившиеся белым паром, как дымились дюары с жидким азотом на работе его отца. Он тут же захлопнул дверь, вспомнив историю синей бороды. На стене коридора, прикрытой осевшей и заклиненной дверью, обнаружился телефон. Черный абонитовый корпус казался жуком, пришпиленным к зеленой поверхности стены. Минин снял трубку, в его ухо ударил длинный гудок. Можно было позвонить, но только кому? Бабушке должно было быть столько же лет, сколько ему сейчас. И она, он знал, в городе. Он набрал родной номер, но ничего не вышло. Тут он вспомнил, что тут все по-другому. Цифры должны как-то сочетаться с буквами. Но вот какая буква должна идти спереди? Он набрал какой-то номер наугад, но на том конце провода никто не ответил. Минин попробовал с другой буквой, но тут в конце коридора появился дудочник и погрозил ему пальцем. Минин и Липунов испуганно бросились в свою комнату. Через несколько дней молчаливого и затравленного ожидания пришли и за ними. Старшим стал тот мальчик, что открыл им дверь. Он назвался Зелимханом. Зелимхан вывалил перед Мининым и Липуновым груду вещей, нашел в ней пятый лишний валенок, забрал его и велел одеваться. Так они и вышли на улицу в курточках чужого плеча. Набралась целая машина, и дудочник, прежде чем сесть за руль, долго шуровал ручкой под капотом. Их везли недолго и выгрузили где-то за химками. Там на обочине лежал труп немца, без ремня и оружия, но в сапогах. Рядом задумчиво курил старик, отгоняя детей от тела. Зелимхан собрал мальчиков и повел их на запад. Заходящее солнце било им в глаза. Первый раз они переночевали в разоренном магазине. Мальчики спали в повалку, грея друг друга телами. И Минин слышал, как ночью плачет то один, то другой. Он и сам плакал, но не слышно. Только слеза катилась по щеке, оставляя на холодной коже жгучий след. Зелимхан разрешил звать его «Зелий». Только у Зеля и было оружие, ноган с облезлой ручкой. И через несколько дней к нему, закутанному в женскую шаль, подъехал обсыпанный снегом немец на мотоцикле. Немец подозвал Зелю, а его товарищ в коляске раскрыл разговорник. Зеля подошел и в упор выстрелил в лицо первому, а потом и второму, рвавшему пистолет из кобуры. Из-за сугробов вылезли остальные мальчики, и через минуту мотоцикл исчез с дороги и снова только поземка жила на ней, вихрясь в рытвинах. Тяжелый пулемет пыхтя нес маленький липунов, как самый рослый, а другие трофеи раздали по желанию. Солдатка, у которой они ночевали в этот раз, валяясь в ногах, упросила их уйти с утра. Так они кочевали по дорогам, меняя жилье. Минину стало казаться, что никакой другой жизни у него и вовсе не было, кроме этой, с мокрыми валенками, простой заботой о еде и легкостью чужой смерти. В начале ноября Минин убил первого немца. Зеля предложил устроить засаду на ракадной дороге километрах в десяти от деревни. Полдня они ходили вдоль дороги, и Зеля выбирал место, жевал губами, хмурился. Потом пришли остальные. «Давай не будем знать, откуда он это умеет», — сказал Липунов. И Минин с ним согласился. Действительно это знать ни к чему». Они лежали на свежем снегу, прикрыв позицию хоть белой, но очень рваной простыней, взятой на неизвестной даче. Мальчики притаились за деревьями по обе стороны дороги. Зеля выстрелил первым, сразу убив шофера одной, а со второго раза Минин застрелил шофера, идущий следом машины. Вторая машина оказалась пустой, Раненных раненых немцев из первой Зеля зарезал сам. Минин слышал, как он бормочет что-то непонятное, то по-русски, то на неизвестном языке. Э, декалахулда вэйнхейшен смешно, да? Ца от свисан, да. Это мой город, уроды. Это мой. Услышал краем уха Минин и, помотав головой, отошел. Они завели одну машину и подожгли оставшуюся. Началась метель, и следа от колес не было видно. Мальчики вернулись домой и всю ночь давились сладким немецким печеньем и шоколадом. Зелимхана убили на следующий день. Немцы проезжали мимо деревни, где прятались мальчики. Что-то не понравилось чужим разведчикам, что-то испугало. То ли движение, то ли блик на окне. И они, развернувшись, шарахнули по домам из пулемета. Зеля умирал мучительно, и мальчики, столпившись вокруг, со страхом видели, как он стучит ногами. Быстро, быстро. «Это мой город. Я их маму!» выдохнул Зеля, но не выдержал образ и заплакал. Он плакал и плакал тонко пищал, как котенок, и все это было так не похоже на ловкого и жестокого зелю. Он тянул нескончаемую песню «На-на-на-на-на-на», но никто уже не понимал, что это значит на его языке. Как-то они нашли позицию зенитной батареи, там не было никого. Стволы целились не в небо, а торчали параллельно земле. Липунов попробовал зарядить пушку, но оказалось, что в деревянных ящиках рядом снаряды другого калибра. И группа снова поменяла место. Минин все время чувствовал дыхание своего города. Город жил рядом, и мальчики, увязая по пояс в снегу, ходили, будто щенки вокруг теплого бока своей матери. С одной стороны было тепло Москвы, а с другой — враг. Они же двигались посередине, ощетинившись, как те самые щенки. Минин уже редко думал о прошлом. Если бы он вспоминал о нем часто, то он бы, наверное, умер но иногда ему казалось, что причиной всего было не случайное желание посмотреть новый выход со станции метро, а то, что лежало в его основе. Минин любил Москву и мог часами бродить по ее переулкам. Надо было ходить по этому каменному миру с какой-нибудь правильной девочкой, но девочку для прогулок он не успел завести. Тонкий звук этой струны, московского краеведения-краелюбия, еще звучал в нем. Оттого в этих снежных полях он чувствовал себя частью площади Маяковского, осколком родонитовой колонны, кусочком смальты с панно, изображающего вечно летящие самолеты, под беззвучным полетом которых сейчас читает свой праздничный доклад Сталин. Самолет был важнее Сталина, вернее, Сталин тоже был частью этого города и был вроде самолета, аминин был главнее Сталина, потому что знал, что будет с этим человеком во Френче и знал, что сроки его смерены». Поутру мальчики Буттамена и в купе с Убарсин вычерчивали желтым по снегу свои неразличимые письмена. Часовой механизм истории проворачивался, и Минину казалось, что он исполняет роль анкерного регулятора, важной детали. Теперь его пугало только то, что он может оказаться деталью неглавной, и все будет зря. Через несколько дней после смерти Зели они наткнулись на очередную деревню. Рядом с избами поперек дороги стоял залепленный снегом немецкий бронетранспортер. Мальчики обошли вокруг и нашли замерзшего часового. Минин с трудом вынул из его рук винтовку, а из вымороженной машины взял канистру с соляркой. Солярка стала похожа на желе, и мальчики просто размазали ее по стенам избы с немцами. Потом они приперли дверь бревном и стали смотреть на огонь. На них из узкой щели погреба с ужасом смотрели две старухи. Но мальчики не думали, что кто-то, кроме врага, может быть рядом. Они вообще ни о чем не задумывались. И в этом была их сила. Однажды они убили заблудившегося немецкого офицера. Когда его, оставшегося после налета, вытащили из машины, он был похож на жука в муравейнике. Только сапоги взмахивали в воздухе. Спустя еще какое-то время офицеры вовсе перестал походить на человека. Через пару недель они, обманувшись, завязали бой с танковой разведкой и танкисты, не разбираясь, кучно обстреляли отряд из пушек. Часть детей убили сразу, а несколько расползлись по снегу ранеными зверьками. И по следу было видно, кто куда дополз. Их осталось четверо. Липунова ранило в руку, но он не подавал виду, что ему больно. Зато к вечеру они нашли новую пустую деревню. Это была не деревня, а дачный поселок. За крепкими заборами стояли богатые дома. Два младших мальчика, близнецы без имен, Растопили печь стульями, а обессиленный Липунов сразу заснул. Минин разглядывал старые, но в этом мире почти свежие журналы за август и сентябрь. Там на иллюстрациях плыли дирижабли, и Ленин махал рукой создания Дворца Советов. Минин сам себе казался похожим на сумасшедшего инженера Гарина, что на заброшенном острове вместе со своей подругой листает альбомы с фантастическими проектами несуществующих городов. Положив под голову стопку утопий, он заснул. Он спал, а за щекой у него плавился в слюне сухарь, найденный близнецами на кухне. Минин проснулся от того, что раненый дергал его за руку. «Давай поговорим, а?» Липунов задыхался. «Я умру, и мне страшно. Ты можешь понять, что с нами произошло, а? Мы ведь умрем и сразу воскреснем. Это ведь такая игра...» «Я не знаю, Саня», — ответил Минин, слушая потрескивание остывающей печи. «Мы должны умереть», — печально сказал Липунов. «Мы все умрем. Это ясно и ежу. Этот город затыкает нами дыру во времени. Мы с тобой как эритроциты». «Что?» «Эритроциты. Это...» «Нет, неважно. Знаешь, что такое саморегуляция в городе?» «Ну, там прокладывают дорожку какую-нибудь пафосную в парке. А потом оказывается, что так ходить неудобно. И вот протопали совсем другую тропинку. А через эту дорожку проросла трава, асфальт потрескался, фонари расколотили. И все. Нет ни пафоса, ни дорожки. Это ее не кто-то уничтожил, а город целиком. Так со многими вещами бывает. Большой город все переваривает, как организм. Он и в ширину растет». «Только иногда растет не только в пространстве, но и во времени». «Ну ладно. Если ты такой умный, от отчего именно нас сюда закинули?» «Я и сам не знаю. Может, нас просто не так жалко. Мы маленькие, у нас самих детей нет. А может, мы все в игры играли про войну. Самое обидное, знаешь что?» «Самое обидное, если городу все равно. Вот ты думаешь о том, сколько эритроцитов?» «То есть, ладно, как у тебя организм с болезнью борется? Ты об этом думаешь?» «А тут город берет у будущего. А что ему взять, кроме нас?» Они замолчали, слушая, как ухает и постанывает что-то в печной трубе. «Я утром уйду. Ты, ребят, не буди. Лучше я в снег лягу. Говорят, когда замерзаешь, не больно. Плохо быть маленьким кровяным тельцем. Или тельцом?» «Каким тельцом?» «Ты меня не слушай, это все из книжек». Тогда Минин схватил руку Липунова, мокрую и жаркую, и они так и заснули, рука в руке. Минин проснулся поздно. Липунова уже не было, а два оставшихся мальчика, чумазых и печальных, что-то варили на печи. Они поняли все без объяснений. Они снова вышли на охоту, но в этот раз немецкий патруль оказался умнее, он расстрелял их, не дав приблизиться». Оба близнеца повалились в снег, одинаково держа руки за пазухой, где грелись пистолеты. Минину пуля оцарапала бок, но прошла мимо тела, и он спокойно ждал, когда уедет немецкая разведка, и только когда прошло полчаса, когда трахтение мотоциклов давно утихло, уполз прочь, не приближаясь к убитым. Вернувшись на чужую дачу, он нашел табуретку и, встав, примерился к старым ходикам на стене. Он попробовал провернуть стрелки вперед... Но они не поддавались. Вот обратно они шли с охотой, а при движении в будущее только гнулись. Он выпил кипятку с вареньем, что нашли да недоели близнецы, и попробовал еще раз. Стрелки встали намертво, и он понял, что и его время кончилось. Липунов был прав. Город зачерпнул их пригоршней, и уже не выяснишь, из-за какой игры отобрали его Минина». «Может, мы просто слишком сильно любили этот город», — подумал он. «Но при чем тут близнецы?» Он одернул себя. Много ли он знал о близнецах? Ведь сейчас он не помнил даже их имен. Минин услышал далекий рок от мотора и, подхватив винтовку, выбрался из дома. Там, на холме неподалеку, появился кургузый, будто игрушечный танк. Минин прицелился и стал ждать, когда глава танкиста покажется над башней». Беззвучно отвалилась крышка, и через мгновение Минин выстрелил. Пуля ударила в броню и высекла длинную искру. Танк фыркнул мотором и начал сползать обратно, на другую сторону холма. Трещали разряды в радиотелефонах. Доклад о боевом столкновении с передовой заставой русских ушел командиром, обрастая другими сведениями, часто придуманными и противоречащими друг другу. Радиоволны сливались, шифровались и расшифровывались, для того, чтобы печальный немец далеко-далеко от Москвы открыл под лампой дневник и записал на новой странице. Противник достиг пика своей способности держать оборону. У него больше нет подкреплений. В этот момент противник старого немца в далеком штабе встал и пошел обратно, волоча винтовку по снегу. Но через минуту станка танка разведки выстрелили в сторону деревни. Наугад, без цели. Шар разрыва встал за спиной мальчика, и крохотный осколок, величиной с копейку, попал Минину в спину. Он упал на живот и еще успел перевернуться на спину, сползая с дороги в канаву. Холод схватил его за ноги. Не тот зимний холод, к которому он привык, а особый и незнакомый. Сначала он схватил его за ступни, погладил их, поднялся выше, и вот Минин вовсе перестал чувствовать ноги. И тут ему стало ужасно одиноко, потому что он знал, что мама не придет. Они все звали маму, те, кто успевал. Теперь нужно было крепко терпеть, чтобы не заплакать. Мороз усиливался, и ночь смотрела на него из-за стремительно летящих зимних облаков. Город жил где-то рядом. Там, откуда должно было вылезти солнце, но повернуться к восходу уже не было никаких сил. Мир завис на краю, И чаши невидимых весов где-то там, в вышине, в черном пространстве без звезд, колебались. Ходил вверх-вниз маятник, колебалась стрелка, чтобы потом показать, чья взяла. Минин ждал, когда они встанут, как ждал результата контрольной. Все уже сделано, и переписать начисто уже не дадут. Город был рядом, и Минину было лучше многих, умиравших в ту ночь. Он знал, чем кончится дело, он знал ответ в конце задачника». Минин прожил еще несколько долгих часов, пока не услышал нарастающий шум. Это с востока в темноте шло слоновье боевое стадо. Танки шли, поводя хоботами и перемигиваясь фарами. Минин еще успел ощутить запах Гарри и двигателей, и лучше запаха не было на земле. Вдыхая в последний раз этот морозный воздух, становясь частью снега и льда близ Москвы, он почувствовал, как окончательно слился со своим... «Городом».